Идея построения Багдадской железной дороги родилась у германского императора Вильгельма II в конце XIX века. Германию привлекала Марокко, необходимый для постройки мощного флота залежи железной руды в Северной Африке и возможность создать там сильную военную базу в противовес английскому Гибралтару. Вильгельм лелеял мечты протянуть железнодорожные пути от Стамбула до Багдада и Барсы, а потом ударить по английским владениям в Индии и Египте. В 1898 году Вильгельм II под предлогом паломничества к гробу Господню прибыл в Палестину, одновременно выступив там в роли высочайшего камевояжера германских промышленных кругов. Вояж складывался удачно. Состоялась полуофициальная встреча с турецким султаном, были достигнуты договоренности о получении немецкими банками концессии на постройку магистрали от Босфора через Малую Азию на Багдад и далее к Персидскому заливу. Это послужило поводом назвать дорогу Багдадской. Она должна была пройти от Берлина через Прагу, Вену, Будапешт, Белград, Софию и Стамбул, где пути уже имелись. В 1895 году открыли Кильский канал, соединивший Северное море с Балтикой. В 1898 году Рейхстаг принял программу строительства военного флота. Промышленность ожидала крупных заказов на рельсы, вагоны, паровозы. Но изменилась международная обстановка. На Балканах начали одна за другой полыхать войны и дорогу не достроили. Впрочем, название осталось. Маленькое деревянное здание станционного вокзальчика – находилась на высоком фундаменте из белого камня. Казалось, ничего не изменилось за годы, прошедшие с той поры, когда Кривцов был здесь в последний раз. Изучив расписание, Владимир отметил, что многие поезда отменены, видимо, пути забиты военными перевозками. Так, ходит ли ещё Багдадский? Хотя зачем ему экспресс? Всё равно он здесь не останавливается. Поищем чего-нибудь попроще. Надо ехать тихо, скромно, незаметненько, ничем не выделяясь из обычных пассажиров. Шмыгнуть мышкой и в норку. Ага, вот кажется именно то, что нужно. Ночной поезд до Белграда. Делать здесь остановку на три минуты следует по боковой ветке мимо Будапешта, в составе вагоны первого, второго и третьего класса. Пожалуй, лучше всего отправиться на нём. До вечера будет время отдохнуть, а билет стоит взять в первый класс. Удобно, меньше подозрений и удастся вздремнуть дорогой. Купив билеты, фотограф вернулся в гостиницу. Марта успела переодеться в дорожное платье, изменила прическу и слегка загремировала лицо. Ее глаза теперь казались больше, линия рта удлинилась, а обувь на низком удобном каблуке скрадывала рост. «Ну как?» – спросила она. «Отлично!» – заваливаясь на кровать, похвалил Владимир. «Неплохо бы еще перекрасить волосы, но это долго. А вечером мы отправляемся дальше. Вас без меня никто не беспокоил?» «В этой глуши?» – фыркнула Марта. «Полиция есть везде!» – наседательно заметил Кривцов. «Даже у словацкой провинции. Неужели вы полагаете, что нас не ищут?» «Нас? Скорее меня!» Не считайте их глупцами. Сейчас наше спасение в быстроте перемещений и постоянной смене транспорта, поэтому мы сошли с баржи. Мы с вами, милая фройлен, теперь как нитка с иголкой, пока не доберемся до места. Отдыхайте. Впереди ночь на колесах. На станцию отправились в сумерках, предварительно плотно поужинав все в той же корчме, остановившись на секунду под фонарем на перроне Кривцов сунул Марте билет. Держите, предъявите проводнику. Открещиваетесь? Ехидно заметила она. Не гоните ерунды по паспортам. Мы с вами не муж и жена, и вообще, в вагоне лучше сделать вид, что мы незнакомы. Так надо. Слушаюсь, господин Карл. Она сделала издевательский киксом. Перестаньте поясничать, отвернулся фотограф Кажется, идёт поезд. За станционными постройками метнулась по полотну железной дороги пятно света. Ясно стал слышен грохот приближающегося состава. Вот мимо прошёл паровоз, обдав их запахом разогретого металла, смазки и отработанного пара. Промелькнули тендер и почтовый вагон. Медленно поплыли, всё замедляя и замедляя ход пассажирские вагоны. Ударил колокол. Кривцов подсадил Марту на подножку вагона, галатно подал ей чемоданчик. Влез сам, прошел следом за ней по коридору в купе. Едва успели пристроить вещички на багажную полку, как вагон качнуло, лязгнули буфера, и поезд тронулся. Появился пожилой проводник, проверил билеты и, пожелав доброго пути, ушел дальше, смутно тенью мелькнув за стеклом двери купе. Интересно. Он сообщит сведения о новых пассажирах на узловой станции, если в составе едут сотрудники полиции. Усевшись напротив Марты, подумал фотограф. Неужели не дадут спокойно доехать? М да. Знать бы, где упадешь, соломки бы подстелил. Марта взяла оставленную кем-то из пассажиров газету и развернула ее. А Кривцов прикрыл глаза. Вагон покачивало. Постукивали колеса на стыках. За темным окном иногда проносился огненный рой искр из трубы паровоза. Над кромкой дальнего, казавшегося совершенно черным леса, медленно поднималась бледная луна. Спать не хотелось, но больше делать нечего. Только ехать и ждать. Ждать и ехать. И ехать... Открыв глаза, Владимир обнаружил, что поезд замедляет ход. Значит, он все уже задремал. За окном видны огоньки домов, редкие фонари. Потом выплыло здание вокзала с ярко освещенными окнами. Станция. Сколько здесь будут стоять? Хлопнули двери тамбура. Послышались голоса топот сапог. Владимир напрягся. Наверное, узловая. И сейчас начнется проверка документов. Так и есть проверка. «Ну, без паники. Паспорта абсолютно надежны. Сидящую напротив женщин ты не знаешь. И вообще тебе все равно, будут проверять или нет». «Как Марта? Держится?» Женщина отложила газету. Кривцов заметил, как в ее глазах метнулся страх и вздропнули пальцы, смяв бумагу. «Спокойнее!» Почти не разжимая губ, тихо сказал он. Возьмите себя в руки. Я здесь, рядом. Умирать все равно каждому придется в одиночку. Дрожащими губами ответила она и полезла в сумочку за пудреницей. В коридоре появился венгерский жандарм. Рослый, с большими усами на красном лице, в аккуратно отутюженной форме. Распахнув дверь купе, он вскинул руку к козырьку. Предъявите паспорта, господа! Проверка документов!» Рядом с жандармом топтался железнодорожник, недавно пожелавший им доброго пути, а за спиной стража порядка маячил еще один человек. Цепкий взгляд, неприметное лицо, неброская одежда. Больше всех не понравился Кривцову именно он. «Прошу!» Владимир подал свой паспорт, бросил взгляд на Марта. Женщина пудлилась, глядя в маленькое зеркальце. «Молодец!» Большая веснущая рука жандарма взяла документ. Открыв паспорт, он остановил свой пристальный взгляд на первой странице. «Господин Карл Чабелко Чавелко?» Чавелка, если угодно господину жандарму», вежливо поправил его кривцов. «Вы хорошо говорите на венгерском», снисходительно усмехнулся страж порядка, держа паспорт так, чтобы стоящий за его спиной человек с цепким взглядом мог свободно прочесть записи в документе. На Владимира словно повела холодком надвигающейся опасность. Сделав вид, что он польщен похвалой, Кривцов улыбнулся. «Я коммерсант. Нельзя вести дела, не зная языка своих клиентов». «Конечно, конечно!» – согласно закивал жандарм, но паспорт вернул только после того, Как стоявший за его спиной человек отвернулся, давая понять, что все прощел. «Ваш паспорт!» Жандарм требовательно протянул руку к Марте. «Сейчас. Одну минуту!» Она начала рыться в сумочке, доставая то флакончик духов, то зеркальце, то еще какую-то женскую ерунду. За окном ударил колокол. «Ваш паспорт!» Теряя терпение, повторил жандарм. «Пожалуйста!» Марта протянула ему документ. Кривцов затаил дыхание. Конечно, она как по нотам разыграла задержку, но проверяющие могут не сойти при отправлении, а поехать дальше, обходя вагон за вагоном. Сейчас все зависит от человека с цепким взглядом, через плечо жандарма, внимательно изучающего паспорт пассажирки. Именно он принимает решение. А усатый ростый болван в красивой форме Только ширма, за которой ему удобно прятаться. Счастливого пути! Жандарм вернул паспорт и закрыл дверь купе. Марта откинулась на спинку сиденья и провела языком по верхней губе, слизывая выступившие мелкие капельки пота. За окном вновь ударил колокол, вагон качнуло. Поехали. Спрячьте документ, напомнил фотограф. Он еще пригодится. Ланкаш истерично рассмеялась и начала засовывать паспорт в сумочку. Потом бросила ее и закрыла лицо ладонями. Ну-ну. Крецов легонько похлопывал по круглому, обтянутому подулом платья колену. «Стряхнитесь». «Я бы сейчас выпила», призналась Марта. «Когда доберемся, тогда и выпьем», пообещал фотограф. «Посидите, я взгляну». Убрались они или нет. Открыв дверь, он выглянул в узкий коридор. Пусто. Другие купе закрыты. Постояв, Владимир миленно пошел в конец вагона, скользя взглядом по лицам пассажиров за стеклянными перегородками стенок. Полная дама с детьми, священник, мирно дремавший чиновник в форме почтового ведомства, юноша, старуха. В последнем купе около двери устроился средних лет господин в тёмном костюме. Быстро взглянув на Кривцова, он равнодушно отвернулся, но сердце у фотографа нехорошо ёкнуло. Неужели шпик? Развернувшись, Владимир побрёл обратно, уже догадываясь, но всё ещё не желая верить, что в последнем купе, в другом конце вагона, он увидит такую же постную рожу полицейского саглядата. Однако действительность превзошла его ожидания. Там сидел тот самый человек с цепким взглядом, прятавшийся за спиной жандарма во время проверки документов. Невольно отшатнувшись, как от удара, Кривцов заставил себя пройти мимо и открыть дверь тамбура. На тормозной площадке курил жандарм, вопросительно устаившийся на фотографа. Пробормотал что-то насчет куда-то запропастившегося проводника, Владимир быстро ретировался. Сомнений нет. Они опознали Марту. Как? По приметам, словесному портрету или фотографии теперь значения не имеет. Могли остановить баржу и вытрясти данные шкипером, могли. Да что сейчас об этом рассуждать? Надо придумать, как уйти из клетки на колесах, которую превратился в вагон. Попавшись вместе с Мартой, он погубит не только ее, но и себя. Впрочем, не мешает все проверить еще раз. Бывают же в жизни страшные и случайные совпадения. Вдруг и здесь. Я сейчас выйду в коридор, наклонившись к женщине, шепнул фотограф. Потом выходите вы, пройдетесь и возвращайтесь в купе. В чем дело? На ее щеках выступили пятна лихорадочного румянца. Что произошло? Да отвечайте же! Тихо! Он приложил палец к губам. «Пока ничего не случилось. Очередная проверка. Делайте, что вам велят». В коридоре Владимир прислонился спиной к стенке вагона. Вокруг никого, только чуть приоткрыта дверь соседнего купе, где ехал священник. «Вот и Марта». «А это что такое?» «Боже правый! Неужто их успели обложить так плотно?» Дверь последнего купе распахнулась, и в коридор вышел субъект в очках, делая вид, что раскуривает трубку. Вот как! На помощь одному соглядатую уже подтянулся второй. В противоположном конце вагона караулят жандармы тот с цепким взглядом. Будут тянуть до станции, а там предложат сойти ей одной или им обоим. «Идите в купе». Велел фотограф Марти, и та послушно ушла, видимо, почувствовав по его тону, что дело действительно принимает серьезный оборот. Буквально через минуту исчез субъект с трубкой. Надо полагать, более всего, их интересует Ланкаш, а не ее спутник. Что же, это тоже можно использовать. Вернувшись в купе, Кривцов задернул занавеску на стекле двери и погасил свет. «Что вы делаете?» – встревожилась Марта. «Помолчите!» – оборвал я фотограф. «Лучше помогите открыть окно!» Когда рама сдвинулась и образовалась приличная щель, Кривцов выяснился, страсть определить, где они едут и далеко ли до станции. Но вокруг темнота, только ярко светились окна состава, отбрасывая блики света на деревья и камни на откосе полотна дороги. А далеко, накроя небо, За зубчатым краешком не то леса, не то отрогов гор уже угадывалась серенькая, пока чуть заметная полоска. Светает, да, близилось утро. Вот бы еще знать, кончилась уже территория Венгрии или нет. Все-таки они выехали вечером, поезд ходка гонит почти всю ночь, остучав креслами приличное количество верст. Но кто ответит? Сзади его нетерпеливо дергала за пиджак Марта. Обернувшись, он увидел блестевшие в сумраке глаза женщины. «Что? Скажите, ради бога!» «Они вас узнали!» Не стал больше скрывать Владимир. А продолжали мерно отсчитывать стыки, словно тикали неумолимые часы, приближающие время неизбежной развязки. «У нас один выход. Прыгать!» Снимая с полок и ее чемоданчик, буднично сказал Кривцов. Вылезать в окно и прыгать. Иначе они возьмут вас на первой же станции. И меня тоже. Марта сжалась комок, не в силах произнести ни слова. Свежий ночной ветерок влетал в купе через приоткрытое окно, шевеля за навески. Прокричал паровоз, ход поезда чуть заметился. Фотограф снова кинулся к окну, высунулся. Почему поезд пошел медленнее? Кажется, паровоз поворачивает. Да, видно, из его трубы летят искры. Наверное, состав втягивался на поворот, и впереди мост или тоннель. А там всегда охрана, и прыгать будет поздно. Если рисковать, то сейчас. Готовы? – спросил он у Марты. Когда повиснете, отталкивайтесь и прыгайте вперед по ходу поезда. Главное – не бояться. Слышите? Они успеют нас заметить и остановить состав. Давайте руку. Нет. Отшатнулась она. «Я не смогу! Прекратите!» Он схватил ее в охапку, подтащил к окну, подсадил и начал с силой выпихивать временами чувствуя, как его обдает жаркой волной от прикосновений к ее упругому телу, налитому молодой женской силой. Вот она уже повисла, держась за раму окна. Потом слабо вскрикнула, и ее пальцы, судорожно вцепившиеся в деревянную планку, закрывавшую стекло, разжались. Не теряя времени, крюсов быстро выбросил в темноту вещи и ногами вперёд вылез наружу. Вагон нещадно мотало, впереди виднелась голова состава, идущего по широкой дуге поворота железнодорожных путей. Встречный ветер слепил глаза, выжимая слёзы, и Владимир подумал о том, что же пришлось испытать его спутнице, когда он буквально выкинул её под откос. Но выбирать не приходилось. На секунду ему показалось, что за занавеской, прикрывавшей стекло двери купе, мелькнула неясная тень. Однако присматриваться не имело смысла. Поезд все дальше и дальше уносил его от того места, где спрыгнула Марта. И Кривцов, оттолкнувшись от стенки вагона, полетел в темноту.